Глава восемнадцатая. Анита Дане. К моему приятному удивлению, вскоре я вышла на тропу, которая вела к чистейшему, изумительно прекрасному озеру. Вид с высоты холма на водицу открывался невероятно прекрасный. Я замерла в восхищении. Просто стояла и смотрела на природу несколько долгих, но прекрасных минут, наслаждаясь удивительной созидательностью матушки-природы. Идеально круглое озеро искрилось, Редкими волнами играла, манила и звала. Я рассмеялась и бегом припустила вниз, представляя, как вот прямо сейчас скину с себя грязную рваную одежду, нырну в водичку, отмоюсь, потом высохну и надену чистый сменный комплект одежды и отправлюсь искать свою команду. Нетерпение мое было столь велико, что затмило голос разума и инстинкт самосохранения. Оказавшись на песчаном берегу с редкой порослью изумрудной травы, быстро-быстро сняла с себя испорченный костюм, обувь, прикрыла лохмотьями свою сумку и бегом, хихикая от радости, бросилась в воду, а водичка оказалась теплой, ласковой, то что надо. Отмылась, накупалась, даже нанырялась, и от наслаждения легла на спину и просто поплыла отдыхая и наслаждаясь уединением. А уединение вскоре было нарушено. <к Off> Услышала вдруг звонкий переливчатый голос: "Долго еще плавать будешь?" Время идет, плата увеличивается. От неожиданности я встрепенулась и на мгновение с головой шла под воду, случайно хлебнула воды и, отфыркиваясь, закрутила головой, ища нарушителя покоя. И я увидела, что у берега, на повальном дереве, совсем рядом с моими вещами, сидит прекрасное создание — девушка. Присмотревшись, я смогла различить длинный рыбий хвост, переливающийся в свете солнца всеми цветами радуги. Мать моя женщина — русалка. «Настоящее, да еще озерное!» Я тут же вспомнила все зелья, запрещенные, разрешенные, где требуется столь редкий и безумно дорогой ингредиент, как русалочья чешуя. «Ух, как у меня активно заработали шестеренки в голове», предлагая различные варианты, как же добыть заветную чешую, уговорами, обменом, услугой. Русалка, отметив мое любопытство и полное отсутствие страха, вздохнула со словами. И даже не испугалась. А жаль, эльфы то вижат, когда перед ними появляюсь. «Так ты же красавица, чего тебя бояться-то?» — удивилась я. Русалка моргнула, пока она раздумывала, что сказать. Я подплыла чуть ближе и рассмотрела ее внимательно. У нее вместо ресниц были красивые плавники. Нос курносы, губы большие и пухлые. Зубки у нее должны быть мелкие и острые. По крайней мере, на уроках по нечисти описывали русалок как существ, имеющих хоть и мелкие, но острые зубки, которыми она спокойно может вырвать человеку или другому существу его горло. Волосы у нее были белые с зелено-голубым отливом, а кожа имела бледно-голубой оттенок. О, Геката, какое удивительное событие! Я встретила русалочку, а ведь по факту этой нечисти практически не осталось. Извели их темные ведьмы и темные маги. Русалка плеснула хвостом и ловко прыгнула в воду. Изящно влеглась на качающиеся волны и, глядя на меня немигающими большими глазами, произнесла без церемоний. «Ты ведьма! Я сразу тебя и не признала, думала человек. Хотела утопить тебя, чтобы подружка у меня здесь была, а то скучно мне!» Око, Губа не дура «Да, я ведьма», — произнесла осторожно и решила познакомиться. «Мое имя Анита, тебя как зовут?» Русалка вдруг хлопнула по водной глади хвостом, вызвав волну и тучу брызг. «Имя себе моя, подавай! Ты что, заколдовать меня решила?» Зашипела и оскалилась нечисть. Верхняя губа русалки некрасиво поднялась, обнажая темные десна и действительно мелкие, несколько рядов острые зубки. Хоть и не стоит применять здесь магию, но в случае нападения русалки лучше подстраховаться поэтому заготовила легкое боевое заклинание, чтобы защититься. Мало ли. Может, она сведомила аж кого-то характер гадости. «Нужна ты мне. Просто хотела подружиться. Сама же сказала, подруг тебе нужна». Фыркнула я и демонстративно поплыла к берегу. «Правда?» — услышала рядом с ухом голос хвостатой И столько надежды в ее голосе было, что я решила не выказывать свой страх и просто кивнула, продолжая уверенно двигаться к берегу. «Меня зовут Таль». «И что, на Иолонсе больше нет русалок? Ты одна здесь живешь?» Таль тяжело вздохнула и отправила в рот огромный бутерброд. Практически не жуя, проглотила его и потянулась к следующему блюду — куриным крылышком в чесночном соусе. Хвостатая сидела на поваленном дереве, что дрейфовало у берега, а я на камнях, и мы обедали моими запасами». «Благо господин Ром дал мне с собой побольше еды, чем я планировала взять». нас раньше везде много было. Даже в захудалые лужи то русалочки жили. Ты даже не представляешь, какие игры и гуляни мы устраивали, а песни как пели. Люди, эльфы, гномы на наши голоса приходили. Если зла нам не желали и не делали, то мы с ними играли, а с мужчинами любовью занимались потом разными дарами и в щедро сыпали. Никто нас с пустыми руками не уходил». Анита, это ведь все злые придумали, что мы любого готовы утопить, чтобы игрушкой своей заделать. Русалочка махнула рукой. Но ну, в любом случае все в прошлом. Я теперь одна на сотни, тысячи километров. Пока до соседнего острова по подземным водам доберусь и с соседкой пообщаюсь, озеро без магии к моему возвращению уже илом покроется. Хорошо раньше было в одном озере по десять русалок минимум водилось. А сейчас что? Нас по пальцам со всего мира пересчитать можно. Но мы таимся, потому как русалки сейчас товар дорогой, а я не хочу становиться товаром. Поэтому, Анита, ты обо мне никому не говори. За эльфов я не переживаю, они не скажут. А вот люди... Ах, да. А ты зачем сюда пришла? Эльфы нынче людей не жалуют, хотя ты ведьма. Я друзей еще: Одного полуэльфа и двух мужчин. Вздохнула так же тяжело, как таль. Я с ними на эй прибыла порталом, но потерялась. Одна газина мне переход испортила. Не знаю, может, еще одна девушка сюда перенеслась, если увидишь красивую блондинку, зная, она подлая. Ой! А она молодая? оживилась вдруг таль, и вместе с костями доживала последнее куриное крыло, со вкусом облизав пальчики. Молодая! кивнула, отламывая от своего бутерброда кусочек. Так это же здорово! — оскалилась русалка. — У нас сейчас все очень строго, Анита. Верховная русалка издала указ, из которого следует, что мы можем утопленцы только молодых принимать. Но топиться что-то молодые девы не спешат, а старых нам и за спасибо не надо. Старые сразу к власти стремятся, а у власти уже все занято. Вот служанок и подружек не хватает, это да. А ты, случайно, не желаешь утопиться? Я засмеялась и замотала головой. — Нет, Таль, мне пока ведьма неплохо живется. Потом подумала о запретном зелье и возможных последствиях, если инквизитор вдруг не вернется, нырнув за изданку времени. Ну, вот если у меня проблемы возникнут из одного инквизитора, то вот тогда и подумаю. Русалка захлопала в ладоши и замолотила по воде хвостом, вызывая тучу брызг, а потом, сверкнув глазами, сказала. «А зато молодую Газину не беспокойся. Если встретится она мне, то я ее утоплю и служанкой своей сделаю». «Будет она у меня на посылках!» Я задумалась, прислушиваясь к своим ощущениям. Сость молчала, чувство жалости, даже не думала просыпаться. Пожала плечами и сказала. «Ладно». Таль снова захлопала в ладоши и спросила. «А у тебя еще что-нибудь вкусненькое есть?» «Эх, ты из уроков по нечисти я не помню о прожорливости русалок». Заглянула в сумку и, не вынимая из нее головы, глухо произнесла. «Салат из морепродуктов есть, грибной крем-суп, голубцы, пирожки с мясом, с капустой, вишней, пирог». «Да!» — завизжала счастливая Таль. «Доставай все это. Я с удовольствием угощусь, а за твою щедрость подарю тебе редкую грязь для масок. У меня над ней есть, будешь мазаться и станешь красавицей необыкновенной, хотя, конечно, не такой красивой, как я. Для этого топиться надо. Но вот когда решишь утопиться, станешь моей лучшей подружкой. Вот мы с тобой тогда будем веселиться и песни петь». В общем, когда утопишься, я тебя немного заколдованной водичкой напою, и у тебя хвост вырастет, и зубки, как у меня, станут, и в любой воде плавать будешь, правда, в морской долго нельзя. Мы ведь пресноводные русалки, а не морские». «А чешуйку подаришь?» — решила спросить сейчас, пока русалка счастлива. На камнях уже стояли блюда и драздили русалочку дурманящими ароматами. Таль с каким-то новым интересом посмотрела на свою нижнюю конечность и шевельнула хвостом. Я тоже впилась взглядом за хвост русалки и зачарованно улыбнулась. Ее чешуйки заискрились на солнце, как блёстки на вечернем платье. Просто бесподобное зрелище. А какое ценно-бесценное средство для многих редких зелий. Эх, хоть бы она согласилась. «Подарю», — наконец решилась русалочка, отправляя в рот очередное блюдо. «У меня как раз чешуя с прошлой линки осталась. Отдам тебе все. Вижу, что ведьма-то добрая, и на злые дела мою чешую не пустишь». «Спасибо, Таль. И, может быть, уверена, зла не сотворю». Произнесла с благодарностью, и тут у меня возникла еще одна идея. «Слушай, а может, еще подскажешь, травка мне одна нужна, как раз только на Эолонсе произрастает». «Какая травка?» Без интереса спросила Таль, уделяя все свое внимание чудесным голубцам. «Я в травах не сильна, но кое-что знаю». «Вообще, травы две?» — проговорила ненавязчиво. «Лаврушка изумрудная и аламис озерный». «Аламис?» — тут же оживилась таль. «Так аламис рядом с моим озером растет. Поганый такой ночью раскрывается, и все ночные букашки слетаются по полакомиться его нектаром. Жужжа, стрекочут, сил моих нет. Если весь сорвешь, буду премного благодарна». «Да? А эльфы как отреагируют на мое аламисское варварство а как же эльфы?» — решила уточнить они потом меня не казнят русалочка даже жевать перестала и глянула на меня так будто я сущий бред спросила не берегут свои леса и земли но тут то я хозяйка и вся земля в радиусе одного километра моя так что можешь не волноваться не казнят правда спросить могут что да как она задумалась ага то есть пытка могут подвергнуть скривилась от возможной перспективы «А может, ты мне какое магическое разрешение дашь? Просто травка эта мне очень-очень нужна. Для зелий одного». «А я тебе за это подарю одну из своих имеющихся зелий. Есть у меня одно чудесное. Можешь невидимкой стать на время. Хочешь?» Могла бы и не спрашивать. Таль еще больше оживилась, и аппетит у нее стал более активным. Она меньше, чем за 10 минут съела все блюда, что я достала. Хорошо, что не все запасы предложила и выложила. Уверена, русалка бы их умяла». Яму вместо желудку не что ли? Мне не жалко, просто ей плохо-то не станет». «Хочу, хочу, хочу!» захлопла она в ладоши. «Дам я тебе разрешение. Водоросли заколдую в бумагу и напишу, что всю травку ты сорвала с моего благословения и плату за нее несла в полном объеме. И пусть только попробует тебе что-то сделать. Я же и обозлиться могу, и озеро станет ядовитым. Да, так и напишу, чтобы не-не». «Ох, хорошо!» пробормотала озадаченно. Тогда я пойду траву пособираю, а ты пока напишешь разрешение, да? Сначала зелье гони! Оскалилась сталь и протянула как ладошку. Я хмыкнула и полезла в сумку, призвала нужное зелье и вложила флакончик в холодную ладонь русалки. Станешь невидимой от трех капель. Действует в течение шести часов. Больше не принимай, иначе можешь навсегда невидимкой остаться. Русалочка прижала бутылек к груди и как-то подозрительно заулыбалась. «Ой, что-то подозревает, Таль вскоре наведается в гости к своим соседкам, невидимкой, или же эльфов пугать станет. Ну, это ее дело, пусть веселится». «Иди, избавляй меня от Таламиса, а я тебе разрешение сделаю», — скомандовала Таль и нырнула в озеро. Почесала затылок, вздохнула, глядя на солнышко, и подумала. «Интересно, долго еще инквизитор меня искать будет? Успею я травку собрать, или вскоре его псы явятся».